Глава шестая. «Вспоминаю», — проворчал я, — «высадка на южные оконечности Барикстада и дальше пешком на север с Айной и странником Ингваром, по маршруту, который мне совершенно точно никто не навязывал. Впрочем, другого пути до Фолькерка не могло быть в принципе». Мы просто тащились по дороге вдоль берега, пока не наткнулись на хижину старого хитреца Виглофа Хотя по воде, пожалуй, вышло бы даже чуть быстрее, под парусом срезая все корявые фьорды и скалы. И если бы Ингвар своим колдовским ветром не угробил лодку Айны на камнях... «Да твою же ж!» «Вспомнил что-нибудь?» — поинтересовалась Катя. «Может быть, я потер глаза. А может и нет». но из-за тебя мне теперь мерещится даже больше заговоров, чем есть на самом деле. Ну, если у тебя нет паранойи, это не значит, что за тобой не следят». Катя отпила остывший кофе. «Я и сама не уверена». «Да нет, звучит разумно», — отозвался я. «Только, может, все-таки изложишь всю свою теорию целиком и с самого начала?» «Да нет никакой теории, Антон». Катя пожала плечами. «Вернее, только первая ее часть». «Алекс говорит всем, что Светоч очень важен и нужен, но сам по каким-то причинам предпочитает его не трогать, и так было с самого начала». «Да? Я думал, твой осколок как раз от него. Ты ведь так и не рассказала». «Я тоже так думала. Алекс знал, где его взять, но отправилась туда я сама, и там познакомилась с Мигелем». Катя махнула рукой. «В общем, это долгая история. Так осколок и оказался у меня». И отдать его было по понятным причинам просто некому. Ведь сам Демиург сидел в заперти, без возможности выйти в игру. Или почти без возможности. Догадался я. И тогда ты решила, что станешь его глазами и руками в вирте. Ага. Катя улыбнулась. Ну а как же иначе? Плохие дяди, которые хотят поработить хрупкий мир. И только Алекс встает у них на пути. Одинокий, стареющий, лишенный всего. «Крепко же он тебя взял. Хотя не только тебя, что уж там». Я потянулся за меню. Разговор, похоже, затягивался. «Ты что, в него втрескалась?» «Немножко». Катя прикрыла один глаз и склонила голову на бок. «Видимо, мне нравятся одинокие, упрямые герои, и ничего не могу с собой поделать». «Ну, спасибо!» — рассмеялся я. «Ты еще кофе будешь?» Несколько минут мы сидели в тишине. Я пытался раскрутить шестеренки в голове до рабочих оборотов, а Катя просто не мешала. Видимо, решила, что сказала уже достаточно, чтобы дальше я думал сам. «И как ты стала одной из тех, кому достался осколок?» Я постучал по столу кончиками пальцев. А Алекс не забрал его ни тогда, ни позже, даже когда ему уже ничто не мешало, и, подозреваю, так и не оставил никаких инструкций. «Именно?» кивнула Катя. «А я отдала тебе. Олег тоже. Я вспомнил, как прибил нашего немногословного товарища копьем к дереву. Хоть и не совсем добровольно, но самый первый я просто нашел. Или не просто?» «Антон, это вообще не важно». Катя покачала головой. «Сейчас уже неважно Случайности иногда происходят, но даже их Алекс умеет обратить на пользу себе». Похоже на правду. Слишком уж быстро меня взяли в оборот после того, как я забрал рукоятку Светоча из кургана Ульва Рагнерсона. И Катя верно сказала, так ли важно, когда именно я стал частью хитрого плана? Именно тогда или еще раньше? Когда Ингвар посадил лодку на камне Когда я подобрал его на острове Вик вместо того, чтобы укоротить на голову? Когда свалился за борт и утонул, чтобы ожить в нужном месте в нужное время. Когда отправился на север, чтобы отыскать там волков. Когда Славка сидел у меня на кухне с бутылкой пива, расписывая все прелести легкого заработка на просторах виртуальных морей. «Кать, у меня сейчас кукуха поедет!» Я тряхнул головой. «Ну нельзя же так с человеком!» «Извини, Катя помассировала виски». Просто не могла, не поделиться, так сказать. Итак, что мы имеем? Несколько игроков, так или иначе, получили по осколку Светоча. Я, Катя, Олег. Самого Романова можно из схемы исключить, он явно предпочитает действовать чужими руками и уже давно самоустранился из гонки. И совершенно сознательно. В срезе Катиной теории все его разговоры о нет времени и сил звучат, мягко говоря, неубедительно. А Шкуя, самого странного из всех, кого мне приходилось встретить на просторах Гордарики, тоже можно не брать в расчет. У Скальда наверняка целый ворох собственных тайн, но к Светочу они, похоже, не имеют никакого отношения. Он подержал осколок в руке, но только для того, чтобы отдать мне. Выключился, не успев или не пожелав поучаствовать в борьбе за всевластие. И, вполне возможно, оказался умнее всех». А вот Павел Викторович, будь он хоть сто раз крутым и серьезным дядькой, теперь с нами в одной лодке. Романов переиграл его, заставил залезть в вирт лично и стать одной из марионеток. Самой солидной и увесистой, выстраганной из дорогущего дерева и облаченной в костюм от топового бренда, но все же марионеткой. Такой же, как и все остальные. А кукловод недосягаем. прячется за порогом самой смерти, как за занавесом под потолком, и лишь дергает за ниточки, заставляя кукол выкидывать потешные коленца, отплясывать и играть пьесу, финал которой уже давным-давно прописан в сценарии. Знать бы только, что за финал. И, собственно, зачем я высыпал сахар в свежий кофе? Алекс придумывает какой-то демонически сложный план, использует всех вслепую, откидывает легенду за легендой, раздает совершенно разным людям по куску ключа от его системы с бессмертием, приправляет все это кучей намеков, но в конечном итоге просто наблюдает. Зачем ему это, Кать? Откуда мне знать, Антон? Вздохнула Катя. Он не посвящал меня в свои планы, во всяком случае, в свои настоящие планы. Наверняка даже сейчас мы и близко не раскусили его до конца. Наверняка. Я глотнул кофе. Но это уж точно неспроста. Вот бы узнать, как Олег получил свой осколок. Так он тебе и рассказал, усмехнулась Катя. Конспирации у него мог бы поучиться даже Алекс. И здесь она права. Олег та еще шкатулка с секретами и просто так не откроется. А лезть силой точно не стоит. Одному всеотцу известно, что может скрывать тот, кто с каменным лицом способен прострелить ногу человеку или удрать от погони на джипе, но боится остаться один в темноте. Остается Романов, он-то уж точно знает ответы на все вопросы. Только не скажет. Кукловоды не делятся своими планами с марионетками, даже с самыми удачливыми, собравшими семь драгоценных кусочков из семи. Девочка-доктор с горячим сердцем и чистыми руками. Специалист из неназываемой конторы, когда-то получивший едва совместимые с жизнью раны. Всемогущий председатель совета директоров огромной корпорации. Может быть, кто-то еще, незнакомый, но уже выбывший из гонки. И я, оставшийся без работы тридцатилетний писатель. «Зачем мы Романову?» Что он задумал и куда ведет меня, как осла морковкой, приманивая очередным суровым и беспощадным «надо» или очередной правдой? Сколько раз я уже думал, что на этот раз уж точно докопался до истины. Сначала Славка затащил меня в вирт, чтобы срубить легких денег. Потом мне в руки попал первый осколок и началась большая игра». Великая битва за светлое будущее созданного романовым мира с живыми персонажами. А потом она вдруг сменилась на борьбу за будущее мира уже настоящего. Цифровое бессмертие, преждевременный подарок для человечества, непременно нужно спрятать, похоронить в системе, а саму систему запереть и выкинуть ключ. Важная и однозначно разумная и правильная цель — только ради которой стоит бороться за абсолютную власть над миром Гордарики. Романов подбросил ее мне, сорвав очередной покров. он знает какой по счету. Та самая настоящая правда все больше напоминала луковицу из старой детской загадки. Снимешь одну, а под ней вторая, третья. Так с чего я взял, что это последняя? «Сидит дед в сто шуб одет», — произнес я. «А кто его раздевает, тот слезы проливает», — закончила за меня Катя. Не знаю, догадалась ли, к чему я вспомнил бесчетные шубы лукового деда, но подметила верно, ничего хорошего во всем этом мне не светит. И царя горы ждет вовсе не трон, где-то на верхушке их дросиля, и сотня красоток в кольчужном бикини, а что-то куда менее заманчивое. Самые умные уже сообразили. успели спрыгнуть с поезда, который на всех парах летит к обрыву. Остались только упрямые бараны. Странно, но почему-то именно эта мысль и разложила все по полочкам. Снова. И на этот раз, похоже, окончательно. «Значит, я раздену деда до конца». Я жестом подозвал официанта. И посмотрю, что он прячет под шубой. «Тебе так интересно?» — фыркнула Катя. А знаешь, интерес тут ни при чем. Я достал из кармана купюру. И Алекс тоже ни при чем. Просто у меня там теперь есть друзья, я постараюсь сделать для них все, что смогу. А если именно этого Алекс от тебя и ждет? Значит, именно этого и дождется? Я пожал плечами. Мне все равно. Я не собираюсь даже пробовать переиграть его в этих играх. Просто поступлю так, как сам считаю правильным. И пошло оно все куда подальше. понятно значит шашку наголо и на танк вздохнула катя и что я в тебе вообще нашла ну зато теперь у меня хотя бы есть цель в жизни я поднялся с кресла и протянул ей руку и очень много ответственности звучит и еще как катя улыбнулась ты хотя бы найдешь для меня немного времени перед тем как опять уйти туда найду я легонько прижал ее к себе А Рагнарёк подождёт.